Часть 9. Эвакуация. Как выйти из игры. Навык номер 86. Страховочная привязь из подручных средств. В сочетании с изготовленным из подручных средств канатом, страховочная привязь, сделанная из простыни, даёт возможность быстрой и безопасной экстренной эвакуации. Такое снаряжение также может быть использовано агентом для проникновения в комнату объекта с фасада здания. После выполнения задания агент исчезает, бросив простыню, неотслеживаемый и неидентифицирующий предмет, похищенный в отеле или приобретённый по фальшивой кредитке. Из двуспальной простыни можно сделать страховочную привязь для взрослого человека, а из полутораспальной для ребёнка. Такую уже страховочную привязь можно сделать из других материалов: трубчатого нейлона дюймового сечения, грузовых строп, мебельных чехлов и полимерной плёнки, применяемой на стройках. Важная дополнительная мера безопасности при спуске по верёвке, страховочная привязь гарантирует, что человек не сорвётся и не разобьётся, если выпустит верёвку из рук. Относительно надёжная, прочная и легко изготавливаемая, меньше чем за 3 минуты страховочная привязь, привязанная к спусковому канату, имеет три точки отказа. Благодаря гравитации и силе трения, если одна из петель не выдержит, две другие удержатся. Крепкий узел и надлежащая длина верёвки залог безопасности спускового снаряжения. Слишком длинная верёвка делает затею бессмысленной. Она должна позволять спускающемуся пружинить, как на тарзанке, в паре метров от земли, если он выпустит спусковой канат из рук. Связывая верёвку, рассчитывайте её длину по формуле одна простыня на этаж. Сопутствующие навыки: эвакуация с верхнего этажа. Оперативный принцип. Делаем страховочную привязь из простыни. Главный вывод: Одна простыня обычно выдерживает несколько десятков килограммов веса. Навык номер 87. Эвакуация с верхнего этажа. На киноэкране герои шпионских боевиков взбираются по фасадам небоскрёбов на всевозможных футуристических приспособлениях с присосками и спускаются по верёвке в какой-то супертехнологичной упряжи. Однако в реальном мире тайных операций для эвакуации с высокого этажа используется куда более скромный реквизит. Обычная простыня, будь то пожар, захват заложников или бегство с места преступления, умение связать из постельного белья надёжную верёвку в любых обстоятельствах поможет быстро покинуть помещение на верхнем этаже. Плотные простыни прочнее иной верёвки, и здесь вновь подручные средства оказываются более эффективными, чем инструменты, специально произведённые для тех же задач. Одна простыня выдерживает вес в десятки килограммов. Прочность на разрыв растёт пропорционально плотности ткани. А чем больше прочность на разрыв, тем больше удерживаемый вес. Заселяясь в отель, выбирайте номер с двуспальной кроватью. Широкая простыня даст дополнительную длину верёвки. Заселившись, позвонить администратору и попросить дополнительный комплект белья, чтобы в случае спуска по стене изготовить верёвку достаточной длины. Высота этажа равна приблизительно 3 м. Одна двуспальная простыня должна обеспечивать без малого 4 м верёвки, но даже верёвка из самой плотной ткани не спасёт, если не выдержит якорь, к которому она привязана. Предмет, на который вы крепите верёвку, должен быть либо прочно приделан к стене, либо весить больше спускающегося человека, либо размерами превосходить оконный проём. Подходят кровать, радиатор отопления, массивные комоды или столы, тяжёлые диваны. Если таковых вариантов нет, сгодится стул, поставленный в распор между полом и ручкой запертой двери. Связывайте простоней просто не прямым узлом, который под нагрузкой затягивается, и обязательно оставляйте концы длиной не меньше 15-20 см. При пожаре намочите простыни перед связыванием и убедитесь, что якоря не из легковоспламеняющегося материала. Для страховки используйте с верёвкой самодельную страховочную привязь. Оперативный принцип. Используем простыни, чтобы спуститься по стене здания. Главный вывод: Одна двухспальная простыня даёт почти 4 м длинной верёвки. Навык номер 88. Спасение от утопления. Если спецагент схвачен на чужой территории, шансы на выживание невелики. Вместо того, чтобы предать суду, его скорее всего просто устранят. Именно поэтому агенты отрабатывают техники спасения со связанными руками и ногами, не только на суше, но и в воде. Брошенный связанным водоём на верную смерть, тренированный агент всё же попытается применить некоторые навыки, которые могут продлить ему жизнь и позволить дотянуть до твёрдой земли или дождаться помощи со стороны. В воде ключом к выживанию служит контроль над дыханием. Когда лёгкие заполнены воздухом, человеческое тело плавуче. Поэтому спасают глубокий вдох и быстрый выдох. В пресной воде сохранять плавучесть труднее, но всё равно можно. Главная опасность для пловца представляет паника, которая может привести к гипервентиляции. Утя на руках и ногах и неудобное положение тела могут препятствовать правильному дыханию, но изменить позу всегда можно. На мелководье двигайтесь в сторону берега методом погружения и подпрыгивания, отталкиваясь от дна и поднимаясь на поверхность за вдохом. В воде, в низлцом, дрейфуя или двигаясь в направлении берега толчками ног, выгибайте спину, чтобы поднять голову над водой. В бурной воде таким способом не всегда удаётся поднять голову достаточно высоко. В такой ситуации вращение всего тела позволит пловцу сделать глубокий вдох и продолжить движение вперёд. Оперативный принцип. Спасаемся от гибели в воде со связанными руками и ногами. Главный вывод: Навыки спасения от утопления необходимо тренировать, но ни в коем случае не в одиночку. Навык номер 89. Спасение из автомобильного багажника. Грозные кочевники нередко действуют в воюющих или политически нестабильных странах, либо оказываются вблизи их границ и таким образом рискуют попасть в заложники. в результате целенаправленных действий по срыву операций или просто оказавшись в неудачном месте в неудачное время. В неспокойных странах с такой опасностью все чаще сталкиваются и обычные путешественники. Наибольшая опасность для путешественника представляют моменты выхода из отеля и возвращения в отель в начале и в конце дня. Но похитить могут и из автомобиля, устроив для этого дорожное происшествие. Вот некоторые обычные методы, применяемые похитителями для захвата жертвы на дороге. Столкновение. Автомобиль злоумышленников врезается в машину объекта сзади. Объект выходит оценить ущерб и внезапно оказывается в багажнике чужой машины. Добрый самаритянин. Злоумышленники инсценируют дорожную аварию или поломку автомобиля. Объект останавливается, чтобы помочь и внезапно оказывается в багажнике чужой машины. Ловушка. Злоумышленники следят за объектом до самого его жилища. Когда он заезжает во двор и останавливается перед воротами гаража, ожидая их подъёма, злоумышленники подъезжают сзади, блокируя выезд. Объект оказывается в багажнике чужой машины. В конце каждого из сценариев объект оказывается в руках похитителей, но не обязательно оставаться в этом состоянии. Изучите устройство багажника, его слабые места и как на них воздействовать. Если вас заперли в багажнике, постарайтесь принять такую позу, в которой вы можете дотянуться до своего спасательного снаряжения. Оперативный принцип. Освобождаемся из запертого автомобильного багажника. Главный вывод. Багажник автомобиля самое популярное у похитителей место изоляции похищенного. Навык номер 90. Планирование маршрута эвакуации. Хорошо замаскированный тайник с эвакуационным снаряжением составляет жизненно важную часть подготовки операции, но всё же самое важное для спасения это не отмычка и не компас, а скрупулёзно просчитанный маршрут отхода. Если возникают непредвиденные ситуации, агент обязан гарантировать себе безопасную эвакуацию с территории, на которой он находился, нелегально. Планирование основного и запасного эвакуационного маршрута работа на недели и даже на месяцы, требующее довольно основательного знания местности. Агенты изучают дорожную сеть, чтобы вычислить скорейший и самый безопасный путь. Они кропотливо собирают данные о дружественных и недружественных участках местности, просчитывают риск слежки, засады, погони. Выстраивают маршрут, чтобы вероятность быть замеченным посторонними, заехать в тупик, встретить пропускной пункт или узкое место была минимальной. Намечают переходы с основного маршрута на запасные вычеркивая сеть вспомогательных дорог, которыми можно воспользоваться в случае преследования или возникновения неожиданных препятствий на основном пути. Проложив маршруты, агент намечает места временного пребывания или скрытые убежища, точки, где он может отдыхать днём, передвигаясь по дорогам ночью. На основе точных данных о скорости, расстоянии и доступности необходимых материалов и продуктов, агенты рассчитывают, где на пути устроить тайники с провизией, водой и необходимым снаряжением. На маршруте могут быть скрыто размещены сменные автомобили для отрыва от возможной слежки или организованы явочные пункты, где агент встречается с помощниками, чтобы передать информацию или какие-то важные объекты. Маршрут выхода, сохранённый под паролем в GPS-навигаторе, который лежит в эвакуационной сумке агента, это эффективная форма страховки. Чем сложнее и детальнее маршрут, тем лучше. Подготовкой внимания к деталям могут победить грубую силу и оставить ни с чем хорошо вооружённых преследователей. Оперативный принцип. Планируем маршруты экстренной эвакуации, чтобы не попасть в руки врага. Главный вывод – выход из зоны операции – важная часть миссии агента Навык номер 91 Разворот на 180 градусов Только в кино суперагенты то и дело проносятся на автомобиле сквозь баррикады Летают с мостов или мчатся по встречной полосе шоссе В реальности скоростные автоманевры во время операции применяются редко Как правило, перевод напряжённой ситуации в явную погоню означает тактическую катастрофу. Подозрительные действия неоправданной дорожной ситуации лишь дают противнику повод начать преследование. И все же бывают ситуации, когда только успешно выполненный маневр отрыва обеспечивает успех миссии и спасает агента от пленения. Именно поэтому перед операцией кочевник отрабатывает такие маневры на заброшенных парковках или пустынных сельских дорогах. Так называемый «бутлегерский занос» позволяет быстро развернуть машину на 180 градусов на двухполосной дороге. Чтобы точно выполнить этот манёвр, водитель должен сначала хорошо изучить тормозную систему автомобиля. Никогда не прибегайте к полицейскому развороту в критической ситуации, если не практиковали его прежде. В полицейском развороте важно в нужный момент включить и отпустить стояночный тормоз. Именно блокировка задних колёс позволяет сохранить контроль над автомобилем. Неиспользование рабочего тормоза помогает избежать заноса и юза передних колёс и предотвращает потерю импульса. Иначе передняя часть автомобиля, где находится тяжёлый мотор, проседает и происходит клевок эффект, мешающий вращению автомобиля вокруг вертикальной оси. Рулевое колесо следует вращать быстро и энергично. После того, как машина опишет полный оборот на 180 градусов, снимаете левую ногу с педали тормоза, а правой нажмите педаль газа. Чтобы шины не выскочили из обода, давление в камерах должно как минимум на 0,3-0,7 атмосферы превышать максимально установленное. Автомобили имеют различную конструкцию, и на машинах с высоким центром тяжести, таких как пикапы или кроссоверы, скорость при выполнении этого маневра должна быть существенно ниже. На скорости свыше 55 км в час даже опытный водитель рискует опрокинуть автомобиль, поэтому на таких скоростях полицейский разворот выполнять не следует. Оперативный принцип. Моментально меняем направление движения на узкой дороге. Главный вывод. Манёвры уклонения с использованием разворота повышают вероятность успешного отрыва от преследователей. Навык номер 92. Разворот задним ходом. В условиях дефицита времени обычный разворот на автомобиле не лучший вариант для спец агента. Маневр рискует превратиться в неуклюжий разворот в три приёма, а если выполняется на высокой скорости, есть опасность наезда на бордюрный камень или схода с дороги. В ситуации погони разворот задним ходом самый быстрый способ изменить направление движения на противоположное. Однако прибегать к нему следует лишь опытным и умелым водителям и в самом крайнем случае, когда на лице непосредственная угроза жизни. Неграмотно выполненный разворот за одним ходом может привести к опрокидыванию автомобиля или к необратимому повреждению трансмиссии. Манёвр выполняется на скорости не выше 50 км/ч. Ручной тормоз должен быть в полной исправности, ремень безопасности пристёгнут. Манёвр лучше выполнять на мокрой или скользкой дороге, где меньше сила трения, но в любых условиях он подвергает автомобиль нагрузкам, на которые его конструкция не рассчитана. Иными словами, к развороту задним ходом нужно относиться со всей серьезностью. Включите задний ход. В состоянии полной остановки включите задний ход и двигайтесь задом на дистанцию в три автомобильных корпуса. Не превышайте скорость в 40 км в час. Выверните руль. Переключитесь на нейтральную передачу, снимите ногу с педалей газа и как можно быстрее выверните рулевое колесо налево до отказа. Удерживайте положение руля. Удерживайте руль в этом положении, пока автомобиль не развернется на 180 градусов. Не давите на тормоз. Прибавьте газ, включите передачу и прибавьте газ, чтобы оторваться от преследователей. Внимание! Если ширина дороги не позволяет выполнить разворот, двигайтесь задним ходом по извилистой траектории. Это помешает преследователям точно прицелиться. Оперативный принцип. Отрабатываем важный навык защитного вождения, позволяющий оторваться от преследования. Главный вывод. Разворот задним ходом самый быстрый способ сменить направление движения на противоположное и оторваться от преследования. Навык номер 93. Выживание при автомобильном столкновении. С спец агентом приходится прибегать к рискованному, агрессивному и контроварийному вождению. И потому они чаще обычных граждан попадают в автомобильные аварии. Выжить в такой аварии и свести к минимуму травматическое воздействие помогает специальная подготовка и умение принять верное положение тела. Они помогут и любому штатскому человеку, попавшему в автоаварию, будь то следствие скоростной погони или обычное дорожное происшествие. Умение выжить в автомобильном столкновении представляется скорее техникой самозащиты, чем смертоносным навыком. Однако самосохранение агента при опасных происшествиях или при покушениях необходимое условие успешного выполнения задания. Чтобы быть грозным, кочевнику нужно оставаться невредимым. Одно из самых популярных положений за рулем, когда рука лежит на рулевом колесе в положении на 12 часов, одновременно и самое опасное. В случае столкновения при таком положении руки сработавшая подушка безопасности с силой отбросит предплечье водителя прямо ему в лицо. Правильное положение за рулем одновременно исключает удар запястьем по зубам и предохраняет большие пальцы от перелома. Для пассажиров в автомобиле риск повреждений позвоночника и черепно-мозговых травм существенно снижает такой простой, но спасительный приём, как группировка в момент удара. Ремни безопасности надёжно фиксируют плечи и бёдра, но не могут удержать голову сидяка от резкого движения вперёд по инерции. Известен случай, когда небольшой самолёт, в котором все пассажиры спали, налетел на деревья. Один пассажир из 16 и проснулся и успел сгруппироваться. Он единственный и выжил. Используя автомобиль для целенаправленного столкновения, например, для таранов в заднее крыло, отключайте подушки безопасности, чтобы без затруднений покинуть место происшествия. Оперативный принцип методики, позволяющие выжить при автомобильном столкновении. Главный вывод Чтобы собрать автомобиль, нужны тысячи болтов, но один единственный негодяй может в микроссыпать их все по дороге. Навык номер 94. Прорыв заграждения из двух автомобилей. Пропускные пункты и посты на дорогах обычная картина во многих странах мира. Иностранные правительства применяют их особенно в тёмное время суток как меру борьбы с преступностью или терроризмом. Однако ночь самое удобное время для злоумышленников, чтобы выставить фальшивый пропускной пункт. Понять, настоящая ли перед ним полиция или засада террористов, для агента это зачастую вопрос выживания, и здесь многое решает интуиция и умение решать за доли секунды. Если кочевник решил, что на пропускном пункте ждёт беда, он первым делом определяет, есть ли возможность скрыться и обойти его. При отсутствии такой возможности наилучшим вариантом может оказаться прорыв. На пропускных пунктах, чтобы направлять все транспортные средства по одной полосе, часто используют барьеры из автомобилей. Один постовой опрашивает водителей, останавливающихся машин, второй сидит за рулем машины, блокирующей дорогу, и сдает назад, когда очередному водителю дают разрешение на проезд. Если ударить в нужном месте, блокирующую машину относительно легко подвинуть. Инерция автомобиля средних размеров, движущегося со скоростью 20-30 км в час, почти без усилий отбросит машину заграждения с пути, при том, что он не может прорывающийся получит минимум повреждений. Ваша задача не врезаться, а оттолкнуть. Если движетесь на шоссейной скорости, существенно замедлитесь или остановитесь перед тем, как отбрасывать блокирующее авто с пути. Для разгона хватит дистанции в один корпус. Угол столкновения должен быть таким, чтобы передним правым или левым углом кузова ударить по передней оси блокирующего авто, не повредив свой радиатор и детали двигателя. Если ваш автомобиль получит значительные повреждения, вам вряд ли удастся скрыться с места событий. Оперативный принцип. Без потерь прорываемся через вражескую заставу на дороге. Главный вывод. Прорывайтесь через дорожный пост только в том случае, если иные действия грозят задержанием или смертью. Навык номер 95. Спасение от засады. где подстерегает самая страшная опасность, как для грозного кочевника, так и для всякого человека хуже всего невидимая угроза. Именно поэтому преступники так часто нападают из укрытия, полагаясь на скорость, скрытность и внезапность, стараясь застичь жертву врасплох. От плотных зарослей до безлюдных развилок дорог злоумышленники выбирают для засады такие места, чтобы можно было напасть внезапно, быстро выполнить задачу и исчезнуть никем не замеченными. Спецагенты знают, что лучшая защита от засады это постоянное варьирование маршрутов и привычек. Ездите с работы и на работу разными дорогами. Меняйте время выезда. Преступники и похитители обычно выслеживают жертву, отыскивают в её распорядке дня подходящие моменты, чтобы переиграть злоумышленников. Будьте непредсказуемы. Учитесь постоянно просчитывать возможные места и сценарии нападения. Остерегайтесь безлюдных мест, тесных проходов, где дорога сужается, и любых сооружений или участков местности, где удобно укрыться злоумышленникам. Если возможно, планируйте свои перемещения так, чтобы не попадать в опасные места. Самый простой способ избежать засады обойти её стороной. Если агент не может избежать опасного места или упредить злоумышленников с приближением к возможной засаде, он должен увеличить скорость. Особенно в ситуации передвижения на автомобиле вы имеете шанс миновать место засады и выехать на более оживлённый участок дороги, прежде чем злоумышленники успеют вступить с вами в контакт. Устраивающий засаду хочет ошеломить жертву внезапностью нападения. Если предполагаемая жертва получит фору, упредит атаку, пусть даже не видя атакующих, она лишит злоумышленников одного из главных преимуществ. оперативный принцип. Определяем места возможных засад и избегаем их. Главный вывод: без элемента внезапности нет засады, а остаётся просто схватка. Спасение из плена. Если вас пытаются похитить, помните старое правило: не давайте никуда себя увести. Однако спецагент может столкнуться с численно превосходящим и лучше вооружённым противником или получить тяжёлый удар по голове. Он пытается бежать, скрыться или оказать активное сопротивление, но в какой-то момент у него не остаётся выбора. Приходится временно сдаться противнику, чтобы избежать тяжких увечий или худшей участи. Здесь главное слово временно. Грозный кочевник сдаётся только лишь для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Навык номер 96. Подготовка к освобождению, правильное положение тела. Увеличиться в размерах это главный принцип любой тактики спасения из плена, и применяется он в момент связывания. Залог успешного высвобождения рук из верёвки верное расположение запястий и ладоней. Держите большие пальцы вместе и разворачивайте ладони. В таком положении запястные мышцы напрягаются, увеличивая толщину руки. Сведение ладоней на уровне больших пальцев создаёт видимость сомкнутых кистей, при том, что остаётся значительный просвет между запястьями. Часто используемый для обездвиживания похищенного или объекта пытки стул служит опорой, к которой привязывают корпус и конечности жертвы. Однако он же позволяет жертве опереться и выгнуть спину. В момент привязывания вдохните глубже, чтобы увеличить объём груди, выгните спину в нижней части, насколько возможно, выпрямите руки и колени. Стопни поставьте по бокам стула, снаружи ножек. Когда похитители выйдут из комнаты, переход в обычное положение несколько ослабит путы. Если вас связывают веревкой или цепью, попытайтесь незаметно захватить участок веревки в ладонь, тем самым вы ослабите ее натяжение. Оперативный принцип. Принимаем положение тела, способствующее дальнейшему высвобождению из пут. Главный вывод. Раздуйтесь. Когда вас связывают, сдуйтесь, чтобы ослабить путы и высвободиться. Навык номер 97. смена положения связанных рук. Стоит повторить, что важный этап высвобождения из любых пут это самый момент прекращения сопротивления, когда агент временно сдаётся противнику, одновременно насколько это в его силах, подготавливая себя к побегу. Руки по возможности нужно вытянуть перед собой. Если противник остановится на таком варианте связывания, он облегчит агенту дальнейшую работу. Сотрудники органов правопорядка знают, что лучший контроль над задержанным обеспечивает связывание рук за спиной, так чтобы человек не мог ими действовать и пытаться снять путы. Именно таким образом чаще всего связывают пленных на войне и заложников, но спецагенты умеют высвобождаться и из такой фиксации. В момент связывания разведите ладони и напрягите запястья, чтобы увеличить обхват и повысить вероятность последующего выкручивания из пут. В момент накладывания наручников незаметно продвиньте руки глубже в браслеты, чтобы они застегнулись выше запястий, где обхват руки шире. Оставшись без надзора, осмотрите путы, чтобы выбрать способ высвобождения. Если руки связаны за спиной, сдвиньте их вдоль пояса в бок и тогда осматривайте или используйте для этого наличные отражающие поверхности: стёкла, зеркала. Осмотрев путы, Продумайте дальнейшие действия до того, как измените положение рук. Меньше всего агенту хотелось бы, чтобы его застали со свободными руками, но без плана действий. Оперативный принцип. Выносим руки, связанные за спиной, вперёд. Главный вывод. Чтобы повысить шансы на спасение, необходимо вынести связанные за спиной руки вперёд. Навык номер 98. Высвобождение из наручников. В равной мере фокус иллюзиониста, уловка жулика и методика самозащиты для спец агента, умение высвободиться из пут сводится к пониманию механики инструментов, использованных для связывания. С помощью обычной заколки невидимки заранее спрятанный в поясе брюк, при наличии времени и терпения любой человек может открыть надетые на него наручники, особенно если он имеет дело с самой стандартной моделью. Если вывернуть руки из наручников не получается, следует попробовать несколько других способов: отпирание вскрытия или взлом наручников. Отпирание замка Чтобы отпереть наручники стандартного типа, введите конец заколки невидимки в скважину и толкайте в сторону запястья, пока он не зацепится. Потяните за колку, и дужка разблокируется. Скрытие замка. Простейший метод высвобождения из наручников состоит в помещении заколки невидимки или подобного инструмента между зубцами и защёлкой. Введение инструмента временно затянет наручники, но в итоге расцепит зубцы и защёлку фиксатор, как при взломе застёжки молнии. Если инструмент введён достаточно глубоко, потянув его вверх, вы отопрёте замок взлом дужки. Если вы находитесь в автомобиле, используйте язычок ремня безопасности, чтобы выломать подвижную часть дужки. Оперативный принцип Высвобождаемся из наручников со взломом и без взлома. Главный вывод. Самая распространённая в мире модель наручников весьма ненадёжна. Навык номер 99. Высвобождение из пластиковых стяжек. Для преступников, которые ими пользуются, надёжные, удобные и лёгкие пластиковые стяжки представляют собой, наверное, оптимальный способ ограничить подвижность жертвы. Изначально придуманные для скрепления проводов эти стяжки, если затянуты, запираются навсегда и снимаются обычно только с помощью кусачек. Но как и из наручников, скотча или иных средств связывания из них вполне можно высвободиться. Поскольку они изготовлены из пластмассы, стяжки можно разорвать длительным трением о бетонную кирпичную или цементную стену их можно перетереть достаточно быстро. Но если грубой поверхности поблизости нет, стяжки легко вскрыть заколкой-невидимкой или подобным инструментом. Оперативный принцип. С помощью заколки для волос расстёгиваем пластиковые стяжки. Главный вывод. Пластиковые стяжки стали распространённым средством связывания. Чаще них применяют только клейкую ленту. Навык номер 100. Высвобождение из клейкой ленты. Широко славищуюся своей прочностью и практичностью клейкую ленту скотч мы привыкли встречать в школьном творчестве, на поло оторванных автомобильных бамперах и в обиходе маляров, штукатуров. Клейкую ленту часто используют и преступники как подручное средство для связывания жертв. Она доступна, недорога, проста и быстра в применении. Доставив жертву на свою базу, похитители могут связать её пластиковыми стяжками или нейлоновым шнуром, заковать в наручники. Применение этих средств требует времени, особенно если нужно вязать узлы, и именно поэтому часто откладывается на последующие этапы похищения, когда похитители смогут действовать не спеша. Вот почему так важны первые минуты после захвата. Из освобождения от пут, сделанных из скотча или упаковочной ленты, может показаться почти невозможной задачей, особенно если лента намотана туго и в несколько слоёв. Однако при достаточной ловкости жертва может высвободиться и из них. Разные типы ленты на тканевой основе рвутся легче, чем прозрачный скотч, который, будучи намотан в несколько слоёв, застывает в сплошную массу. Какой бы скоч ни был использован, главное двигаться быстро и без остановок, используя для разрыва не мышечную силу, а скорее инерцию резкого движения. Освобождается ли агент от пут на щиколотках резким приседанием или от пут на запястьях резким притягиванием рук к груди, выполнение движения в один рывок скорее разорвёт ленту, чем сомнёт её в прочную неразрывную массу. Оперативный принцип используем массу тела для разрыва клейкой ленты. Главный вывод. Клейкая лента самое распространённое средство связывания на первое время.